Глава девятнадцатая. «Десять минут до точки высадки!» Из динамика бортовой сети раздался хриплый голос капитана Смита. Я нажал клавишу внутренней связи. «Принято, Кэп. Дайте мне знать, как мы начнем снижение». «Не дрейф, парень. Доставлю к самому краю плеши, точно по расписанию». «Что еще за плеш?» «Скоро увидишь». Видимо, Смит счёл свою миссию выполненной, поэтому просто закончил сеанс связи. Вот же гад. Не без труда разогнав остатки сна, я подхватил свой рюкзак и проверил снаряжение. Для начала вытащил винтовку, подключил батарею. Индикатор мигнул зеленым диодом. Выставил регулятор мощности на середину. Оружие тихо зажужжало, нагнетая энергию. Корабль ощутимо тряхнула, и я больно приложился о переборку. В динамике внутренней связи зашипело. «Извини, парень, немного потрясет. Приготовься, мы уже подлетаем к предгорью. Три минуты до точки». Корпус корабля снова мелко задрожал. Взвыли гравикорректоры, компенсируя перегрузку. Почти сразу я ощутил, как отключились главные двигатели и заработали маневровые снова легкий толчок пошел раздалось шипение шлюза я вскинул винтовку и заскользил вперед хорошо что смит уже выпустил трап я держа на мушке густые заросли осторожно выбрался наружу репликант молчал и никак себя не проявлял отлично значит рядом нет никаких потенциальных опасностей турели на корабле развернулись в сторону леса Видимо, Смит по каким-то одному ему известным причинам решил прикрыть мою высадку. Ну и хорошо, не буду злоупотреблять его расположением. Я быстро перетаскал контейнеры и помахал капитану. Тот показал мне большой палец. Дескать, все хорошо, сейчас буду взлетать. Загудели маневровые двигатели. Корабль поднял в воздух тучу пыли и через какую-то минуту превратился в едва заметную точку. Теперь пора приниматься за дело. Для начала нужно оборудовать тайник. Пилот высадил меня на самом краю обширного каменистого плато. Под ногами угадывалась какая-то вулканическая порода. Впрочем, более подробной информации мой репликант не сообщил. Оттащив один из контейнеров под кроны деревьев, я уселся на него и разложил перед собой выданную скупщиком карту. Прикинул расстояние до перевала, ведущего в долину, километров пять, не больше. Проход в долину начинался сразу за ущельем, которое отмечено на карте желтым цветом. Понятно, значит, меня там могут ждать неприятные сюрпризы. Напрягало еще кое-что. Таймер репликанта сразу после высадки включил счетчик, показывая отведенное на миссию время. Капитан Смит, видимо, был в курсе агрессивной природы аномалии. Иначе как еще объяснить то, что он предпочел высадить меня здесь, а не у границ ущелья? Не думаю, что это совпадение. Чем дольше я размышлял о предстоящем деле, тем меньше оно мне нравится. Тяжело вздохнув, я принялся за дело. Соваться за границы аномалии, не разведав ситуацию, я не планировал. Для начала необходимо как следует подготовиться. Обострившееся восприятие буквально вопило о том, что следует проявлять осторожность. На фоне порученной мне отто миссии мой подход от корабля к ближайшему форту выглядел увеселительной прогулкой. Попытка связаться с оставшимся на корабле Хаттери не увенчалась успехом. Проклятый Искин. «Ладно, вернемся к делам насущным». Для начала нужно определить, что мне действительно может понадобиться в аномалии. Самостоятельно тащить все свое снаряжение я не планировал. Придется обзавестись помощником в лице Кью. Усевшись на контейнер с датчиками, я вытащил робота из рюкзака. Снял заднюю панель и принялся за грубую настройку. Параллельно пришлось вырабатывать план действий. Итак, для начала разберемся с кучей доставшихся мне контейнеров. Затем определюсь с теми вещами, которые захвачу с собой для первой вылазки в аномалию. Времени у меня не слишком много. Судя по поспешности, с которой действовал скупщик, у него под ногами буквально горит земля. Эх, сейчас бы пригодился совет Хаттари. У настолько мощного корабельного искина должно хватить мощности, чтобы совместно со мной выработать план действий. Хотя о чем это я? Ведь именно вредный Искин отправил меня в направлении долины. Все это своеобразная проверка на зрелость. Инициация, мать ее. Не знаю почему, но перед глазами всплыло ухмыляющееся лицо начальника станции. «Ну уж нет, жирный ублюдок, ты не победишь. Я ни за что не сдамся и выпотрошу твою жирную тушу. Сейчас в моих руках куда больше ресурсов, чем тогда». Злость придала мне сил и вернула возможность трезво мыслить. Я подключился к роботу и запустил диагност. Все системы работают в штатном режиме. Странно, тогда в чем же кроется причина сбоя? Может, я ошибся во время выстраивания основной симбиотической системы? Нет, тут все в порядке. Хотя, может, я поспешил отключать робота и просто не дал ему закончить калибровку? Эх, знать бы, куда заведет моя неуемная тяга к экспериментам. Собрать искусственный интеллект на коленке это по меркам империи серьезное преступление. Совать свой нос в вотчину ученых и нарушать их монополизм это большой риск, но тут, на новой Тартуге, никому не было дела до того, что я собирался провернуть. Вроде закончил. Я подключил батарею. Выполняется настройка. Неожиданно механический голос сменился на хорошо знакомый. «Алекс, какого чёрта ты засунул меня в это ржавое ведро?» «Как по мне, очень даже приличный корпус», — огрызнулся я. «Кью, а теперь объясни, какого чёрта ты устроил?» «Алекс, не пыли. Лучше открой контейнеры с купленными мной запчастями». Несмотря на произошедший сбой, я успел приобрести кучу необходимых примочек. Там должны быть субпроцессоры, которые увеличат мою производительность и позволят существенно расширить возможности моих сенсоров. Я взял один из контейнеров и нетерпеливо вскрыл упаковку. «Жаль, что я еще в форте не изучил весь список твоих покупок», сказал я с недоумением, рассматривая оказавшийся в моих руках предмет. «Вот скажи мне на милость, что это за хрень?» Я перевернул контейнер и пинком отправил его содержимое в кустарник. «Алекс, не будь так категоричен. Вдруг там есть что-то пригодное?» «Субпроцессоры? Ты серьезно?» Я поднял с земли клочок бумаги. «Пункт номер один. Карманная киска для реалистичной универсальной куклы для взрослых». Я тяжело вздохнул, пытаясь сдержать приступ гнева. «Ты спустил все мои деньги на этот хлам?» «Наши деньги», — поправил меня Кью. «Точно, я придумал. Сделаю из тебя ночную вазу». «Хотя нет, Кью, есть идея получше. Я закреплю это дерьмо из секс-шопа у тебя на корпусе, вместо того, чтобы устанавливать там лазерные турели. При встрече с врагом ты затыкаешь его этими причиндалами до смерти». Алекс. «Да уж, Кью, твои оптоволоконные мозги как-то не слишком правильно понимают, что такое закупка запчастей». Немного успокоившись, я вскрыл второй контейнер. «Твое счастье, пока мы отложим наш разговор по поводу бездарно потраченных денег». Я вытащил из контейнера несколько субпроцессоров и вставил их в соответствующие слоты. Кью ощутимо оживился. «Ух ты, неплохо. Малый сканирующий комплекс — неплохая вещь. В комплекте с манипулятором ты сможешь собирать и переносить ценные ресурсы». «Алекс, если ты называешь это недоразумение манипулятором...» «Как знаешь, я могу его выбросить», — пожал я плечами. «Нет, стой, я пошутил. Но как только появится альтернатива этому хламу, ты ведь его заменишь...» «Я подумаю». Все зависит от степени твоей полезности. Хорошо, хоть тебе хватило ума купить еще один гравий корректор и малый двигатель. Правда, батареи всего две. Придется использовать программу Поводок и привязать тебя к моему браслету. Ну уж нет, я свободный искусственный интеллект, и ты не вправе ограничивать мою свободу. Еще как вправе. Поговори мне еще. А теперь давай подсоединим двигатель. Оставшиеся батареи и грави-корректор. Собираешься использовать меня как грузового робота? Именно будешь отрабатывать вложенное средство. Вот еще! — робот фыркнул. Да уж, намудрил я с твоей эмоциональной матрицей. Сотворить такого говнюка — это надо было умудриться. От говнюка слышу. Так под шутливую перебранку я кое-как закончил сборку. Не сказать, что робот вышел таким, каким бы мне того хотелось, но сейчас он был способен сканировать окрестности на добрых полсотни метров. Плюс мощности и заряда его батареи должно было хватить для того, чтобы подниматься над лесом и прокладывать для меня оптимальный маршрут.